Эпизод двенадцатый Под утро лед на реке начал исчезать, и халейги стали спускать корабли. Одноруки-то все по отцу плачет, сказал Улеп Звенеславке, неся ее нехитрые пожидки на кнар. Жаль мне его. Он малый не злой. Пропал, что ли, старик? Звениславка ответила: Он, как фиглавичи, из дома ушел. Уплыл неведомо куда. Ну, здесь старика не было, усмехнулся Улеп. Тех и сказывал, девка в бой водила, рыжая такая. А уж дралась. «Батюшки!» — ахнула Звениславка. «Да что же ты молчал?» Она за руку притащила его на черный корабль. Хальгрим выслушал обоих, потом сказал. «Так...» И ничего не добавил. Кормщики не решались вступить в спор с рекой в темноте. Ждали рассвета. Корабли лежали у берега, и люди держали в руках весла, выпущенные за борт, а на берегу стояли вооруженные сторожа. Готовились отбиваться, но пока все было тихо. Когда отплывем, пойдешь первым, сказал Хальгрим брату. За тобой Эрлинг, последним я. Хельги спросил: А если нападут? Если нападут, проворчал Хальгрим Хевдинг, уж я позабочусь, чтобы они не скоро забыли этот денек. Олаф часто подходил к воде и пристально смотрел в серую дымку, выискивая вдали ему одному ведомые приметы. Потом собрал возле себя сыновей и долго объяснял им что-то, указывая рукой. Сыновья слушали, изредка кивая. Олаф чертил на песке ножнами своего меча. Нахохленные сосны угрюмо поглядывали на них с высоты. Звериные головы на носах кораблей скалились в ответ. Наконец Солов подошел к вождю. — Пора трогаться, Човдинг. Могучее течение неудержимо влекло в море огромные массы воды. Викинги никогда еще не видали подобной реки. Даже самые бывалые, кто видел и Валланд, и страну саксов, там, где Нюья Нева делилась на рукава, а каждый рукав в отдельности был целой рекой, главное русло достигало чудовищной ширины. А течение было так сильно, что корабли почти останавливались. Эта река не породила водопадов, тех, что дробят скалы, бросаясь с отчаянной высоты. Здесь обитала суровая и спокойная мощь, которой нет нужды заявлять о себе брызгами и ревом, Нюя точно держала все три корабля на необъятной ладони с растопыренными пальцами проток и раздумывала, пропустить их дальше или повернуть вспять, и, шутя, вынести в море. Возле берегов течение было потише, но там на берегах враждебно стоял лес. Сосны были, поставь торчком длинный дракар, а на него еще кнар, и только тогда, если повезет, дотянешься до вершины. И какие глаза смотрели из этого леса на реку, и шедшие по ней корабли, знал только сам лес. И не зря советуют мудрые люди. Входя в чужой дом, всегда сперва примерься, как станешь выбираться назад. Корабли двигались с середины потока, хотя там течение было сильнее всего. Гребцы не жалели сил, но пока мокрые весла чертили в воздухе полукруг, река, как в насмешку, сносила ладьи назад. И становилось понятно, почему купцы так боялись Невского устья и непременно старались задобрить жившего здесь бога, когда серебром, когда живым гусем, а если делалось совсем туго, бросали волны рабыню. Только ветер мог выручить, и ветер пришел. Олаф-кормщик не сунулся бы в него, если бы не ждал его с рассветом. «Поставить парус!» — раздалось на черном корабле. Из двух других немедленно откликнулись сыновья. И будто дружеское плечо подперло корабли, ветер гладил реку против шерсти, и она шипела, плюясь клочьями пены. Но до настоящей ярости было еще далеко. До такой, что по временам заставляло ее в бешенстве бросаться на берега. Пусть их, пусть идут себе эти упрямые корабли под чужими полосатыми парусами. Идут в великое море-нево. Уж оно поговорит с ними как следует. Олаф-можжевельник слышал дум реки так же ясно, как старый охотник слышит сопение медведя, ворочающегося в берлоге. И тихонько поглаживал правило черного корабля. «Старый товарищ, ты-то не подведешь». Постепенно сужаясь, русло реки все круче уходило вправо, на юг. Берега стискивали поток. Течение усиливалось. Ветер перестал дуть в корму кораблям, и пришлось растягивать паруса вдоль, от звериного носа до загнутого хвоста, поднимающегося сзади. Берега, между тем, понемногу делались приветливее. Устье, а с ним протоки, способные приютить несметное множество лодок, осталось позади. «Теперь попробуй-ка, напади из-под тишка». Время шло. Река еще несколько раз меняла направление бега. Воины на черном корабле смотрели по сторонам, опускали руки за борт, пробовали сладкую Невскую воду. Со смехом спрашивали Олова, куда же подевались грозные ингры. Олов отмалчивался, поглядывал на два корабля, шедшие впереди, Два его сына уверенно вели тяжелые ладьи, находя на берегу меты, о которых рассказывал отец. Утро превратилось в день, а день — вечер. И река стала похожа на гнутый меч, медленно меркнущий в темных ножных берегов. Когда один из воинов, взевая, принялся стаскивать себе надоевшую броню, Хальгрим выругал его и велел надеть ее снова, Расписной дракар Хельги Вигловсона еще не поравнялся с узким устьем речушки, прорезавшим высокий левый берег Невы, когда из прибрежных кустов вдруг послышался крик петуха. Очень уж не вязался он с холодной предвечерней рекой. Люди встрепенулись, руки потянулись к оружию, и вовремя, потому что берег внезапно ожил. Множество коротких весел вспенило серую воду, Десятки лодок одновременно сорвались с места, и Жора умели и выбрать место для засады и напасть. Весла на воду! стискивая ладони руль, скомандовал Бьерн. На веслах всегда сподручнее в бою. Махни-ка Сигурду! велел ему Хельги, пускай проходит слева, а то Эрлинг не додумается еще. Пузатая ладья догнала их и пошла с левого борта. А теперь вперед, сказал Хельги, «И не обгонять!» Люди Эрлинга старались вовсю, и неповоротливый Кнар ухитрялся идти почти вровень с дракаром. С лодок, летевших навстречу, послышались яростные крики. Кнар был для них самым лакомым куском, а вот его-то отбить бы от двух других, загнать на непроходимое мелководье, очистить от людей, да и распотрошить. Но длинный боевой корабль закрывал Кнар с собой, Шагать к добыче придется по трупам Хельги и его молодцов в три дорого платя за каждый отвоеванный шаг. Невелика ли цена? Хельги очень хорошо видел скуластые обветренные лица и жор, воинственно блестевшие глаза и рты, раскрытые в крике. Удивительно ли, что даже рыжий ведьми не удалось с ними совладать? Вся поверхность реки, так и кишела узкими, стремительным мчащимися лодками. Воины Хельги молча сидели по своим местам, готовились к встрече, но не суждено им было в тот день рубиться в рукопашном бою. Над лодками прокричал рок, и мелькающие весла живо развернули, их бросили мимо, погнали вниз по течению, туда, где, отстав от товарищей, спорил с рекой черный корабль. Звениславка высунулась из-под палубы к нару и поглядела назад и у нее ослабли колени. Хальгрима не было видно, а его люди бестолково метались по палубе. Дракар неуклюже шевелил несколькими парами весел, остальные безжизненно торчали в разные стороны. И в довершение всех бед полосатый парус, столько лет пугавший врагов, внезапно обмяк, сполз вместе с реей до середины мачты и там застрял, перекосившись и хлопая на ветру бьорн кормщик невозмутимо продолжал править вверх по реке. Звениславка пробралась к Улебу, которому за его силу доверили весло. Ули порудовала им без особенной охоты. — Смотри, что делают! — сказал он своей хозяйке, когда та ухватила его за плечо. — И то добро, что не наши славяне. А то встать бы до весломы, хурман твоих! Звениславка так ничего и не поняла. — Да что же это Улебушка? Ведь они от нас их уводят, а самих разорвут. Предупредил бы я и жор, сказал Улеп, Да не докричусь ведь. И, видно, достаточно северных гостей, повидал на веку Ладожанин. Как в воду глядел. О, жил черный корабль! Дружно и могуче взвелись его весла и врубились в холодные волны. Тяжелый корабль прыгнул вперед, Викинги сидели подвое на весло, и каждый был грибцом, каких еще поискать. И жоры поняли опасность, когда уже поздно было что-то предпринимать. Победные крики, раздававшиеся над рекой, сменились ревом ненависти и страха. Лодки, шедшие первыми, попытались увернуться, аптечь дракар. Не успеть. Рука старого олова не дрогнула на правили. Черный корабль врезался прямо в скопище лодок, и разгон был что надо. Скалился на носу разъяренный дракон. Тридцать два весла взлетали и обрушивались, как тридцать два боевых топора. Каждое было семи шагов в длину и вытесано из хологолонской сосны, выросшей на лютых ветрах. За каждое весло держалось сразу четыре руки. Весла с треском крушили все, что под них попадало. Борта однодревок, непрочные самодельные шлемы и хрупкие человеческие кости. Вой, хруст, вопли повисли над рекой. За кормой Дракара вода окрашивалась кровью. Те, кому повезло больше, натягивали луки, осыпая корабль тучами стрел. Может быть, кого-то они и ранили, но видимого ущерба нанести не могли. Дракар двигался вперед и хода не сбавлял. За ним оставалась широкая полоса, взбитой в пену воды, где на поверхности плавали только деревянные обломки челнов. Теперь никто уже не помышлял о добыче. «Выйти бы на берег!» И только несколько лодок сделали последнюю попытку напасть. На одной из них ярко олел в сгущающихся сумерках плащ Кунингаса. Эти лодки повернули вверх по течению, отчаянным усилием обогнали Дракар и загородили дорогу. Но страшный корабль точно в насмешку отвернул в сторону, минуя их. Красный плащ сорванным, но все же знакомым голосом, кричал что-то вдогон, размахивая бесполезным мечом. Дракар уходил, и не было сил настичь его еще раз. Хальгрим и Витга вместе сидели на третьем весле правого борта и гребли. Оба хмуро молчали. Стало быть, вот как она встречала их, Гордарики. Отхватить бы тот язык что повернется объявить все это доброй приметой.